Глава седьмая. Я сидел в классе, и вот уже несколько часов кряду слушал Таиру, которая рассказывала мне о теории магии и о построении заклинаний. Получилось, что для того, чтобы сотворить заклинание, требовалась концентрация и определённая магическая формула, которая состояла из магических символов, определяющих, каким будет это заклинание. Более-менее понятно. Отвечаю я магичке, стараясь переварить полученную информацию. Благодаря простенькому амулету Магеса теперь могла понимать, что я говорю, если я обращался к ней на гоблинском. Подобные вещицы носили многие в болотных землях, ибо передача информации здесь осуществлялась посредством юрких зеленокожих коротышек. «На сегодня все или перейдем к практике?» – спрашивает Таира. практики, не задумываясь, отвечаю я. Хорошо, тогда начнём с простого. Магесса встала из-за стола, который ей на скорую руку сделали ёки, и положила на него камень. Заклинание называется Порыв силы. Оно создаёт силовую волну, и на ней базируется большая часть боевых заклинаний. Девушка отходит от стола на несколько шагов и направляет указательный палец на яблоко. эйра концентрируется. В следующую секунду невидимая сила толкает яблоко со стола, и оно падает на пол. Хм, интересно. Чем-то смахивает на телекинез. Так, теперь пробуем с тобой. Девушка подходит ко мне и начинает объяснять, как я должен правильно составить формулу заклинания, чтобы оно заработало. стоял несколько часов. Ну теперь-то понятно, раздражённо спрашивает магичка, и я в очередной раз киваю. Несмотря на казалось бы лёгкую теорию, на практике всё оказалось гораздо сложнее. "Вроде да", отвечаю я Таири и закрыв глаза, начинаю концентрировать магическую энергию, заодно мысленно представляя формулу заклинания. Направляю указательный палец на яблоко и активирую формулу. Ничего не выходит. Да что с тобой не так? Девушка смотрит на меня, а потом на стол, яблоко, которое так и не сдвинулось с места. Всё, на сегодня с меня хватит, раздражённо произносит магичка. Продолжим завтра. Не говоря больше ни слова, девушка выходит из класса, оставляя меня в полном одиночестве. «Есть какие-нибудь идеи?» – спрашиваю я Андромеду. «Нет, ты вроде все делаешь правильно», – отвечает искусственный интеллект. «Тогда я ничего не понимаю». Устало говорю я и-и и ложусь на спину. «Я же делаю все, как она говорит». «Может, дело в активации? Формулу ты выстраиваешь правильно? Во всяком случае, я не заметила никаких ошибок. Может, ты что-то делаешь неправильно в конце?» Может, вопрос только что именно? Давай попробуем без неё, предложила Ада. Хорошо. Я закрываю глаза и мысленно выстраиваю несложную формулу заклинания, состоящую из нескольких магических символов. С формулой всё в порядке. Заливай теперь в неё магическую энергию, говорит мне Андромеда, и я начинаю наполнять заклинание манной. Стоп. Останавливаю заклинание. Кинг, ты чего? А ты можешь сделать визуализацию этого процесса перед моими глазами, спрашиваю я искусственный интеллект. Секунду. Да, могу, через мгновение отвечает Андромеда. Тогда сделай, говорю я и и делаю глубокий вдох. Готово. Закрываю глаза и начинаю мысленно выстраивать формулу заклинания, которая тут же появляется перед моими глазами, выраженная в виде сложных символов. Когда формула выстроилась, я обращаюсь к своему магическому резервуару, и стоит этому случиться, как к самому первому символу присоединяется канал, тянущийся от самого источника. Хм, интересно. Начинаю вливать в заклинание манну. Символы довольно быстро начинают заполняться магической энергией и... Ах, вот в чем дело. Практически одновременно произносим мы с Андромедой, когда символ, стоящий в середине, лопается в процессе сотворения заклинания. «Надо что-то сделать с напором поступающей в заклинание Манны», задумчиво произношу я. «Знаешь, как это сделать?» – спрашиваю я Андромеду. «Может, оставишь это до завтра?» – спрашивает Андромеда. «Нет, я должен выяснить все сейчас». Отвечаю я искусственному интеллекту и выхожу из класса наружу. «Не думаю, что она будет довольна твоим решением. Время – три часа ночи. Вряд ли она сможет нормально ответить на твой вопрос. Все-таки магия – дело тонкое». Я задумался. «Ты права», – отвечаю я искусственному интеллекту. Лучше подойду к ней завтра с утра. А пока попробую справиться с этим делом сам. Снова сажусь в позу лотоса и, сконцентрировавшись, вызываю перед глазами формулу заклинания. Ну, приступим. Внимание. получен навык магический резервуар 8 уровень. Убирай, устало говорю я Андромеде и тяжело вздохнув, откидываю спиной на стену. Несмотря на то, что мне удалось повысить навык магический резервуар на несколько уровней, мне всё равно не удавалось снизить толщину потока магической энергии, и заклинание каждый раз ломалось на середине. В принципе, уже утро, и ты можешь спокойно идти в гостиницу, особенно если учесть тот факт, что она твоя пленница, усмехнувшись, произнесла Андромеда. Э, сколько сейчас времени? Почти 9:00 утра. Так, да-да. Мне хотя поднимаюсь и выхожу из деревянной постройки, больше напоминающей хлев для таких существ, как, например, ящер-тиран. О, привет, Кинг. поздоровалось со мной Аретто, стоило мне выйти на болото. Всю ночь магичил, пытался. Зевнув, отвечаю я амазонке: "Магия тяжело даётся". "Вроде того", уклончиво отвечаю я воительнице. "А как твои упражнения с луком?" Видимо, лучше, чем твои. Мне пока сложно привыкнуть, но если мне удастся достать лук побольше, то, думаю, дела пойдут лучше. Тот, что дал мне Алантир, слишком мелкий для меня. Поговори с Тибраном, у него наверняка имеется нечто подобное. Ну или он может найти кого-нибудь, кто может тебе его сделать. Да не, я уже обо всём договорилась с нашим эльфом. Он сказал, что всё сделает. Хм, не думал, что он может делать луки. Задумчиво произнёс я. Да, я тоже не верила, пока он не сказал, что любой представитель его расы на это способен. Кстати, ты знал, что наш длинноухий друг довольно силён. В плане. Он гарантировал очень сильные руки, при мне он согнул железный прут, при этом сделал это без каких-либо усилий. Ну и что, ты тоже на это способна? Это да, но как я уже говорила, амазонки развиваются равномерно, поэтому изначально довольно сильны. Но ведь он эльф. Ну и что? Ты же сказала, что развиваются все по-разному. Может, он эльф-силовик, усмехнулся я. Может, конечно, но ведь он ещё и очень ловкий. Мы недавно спаринговали, и знаешь, я так и не смогла его победить. Хм, а вот это интересно. Арета была довольно высокого уровня, и после нашей прогулки по джунглям стала ещё сильнее. Неужели Алантир изначально был очень силён? Делаю зарубку в памяти выяснить этот вопрос. Тебе же никто не говорил, что он слабак, отвечаю я амазонке. Но я думала, что после похода в джунгли и убийства стольких опасных тварей я стала гораздо сильнее, возразила мне воительница. Может, он попал в рабство уже будучи очень сильным? На арене он показал себя очень даже неплохо, предположил я. Может быть, задумчиво произнесла амазонка. Просто по нему даже и не скажешь. Внешность бывает обманчивой, усмехнулся я. У тебя, например, есть яркий тому пример Тибран. Да уж, ещё какой пример, ответила Аретто. Ладно, пойду я дальше упражняться с луком. А у тебя какие планы? Собираюсь и дальше обучаться магии. Пожав плечами, отвечаю я амазонке. Я смотрю, ты никогда не сдаешься? Не, это не в моей природе. Говорю я о Ретто, и на ее лице появляется довольная улыбка. В этом мы с тобой похожим. Кстати, а вон и твоя учительница. Ретто показывает куда-то мне за спину, и я оборачиваюсь. К нам действительно приближалась Таира в компании гоблинов и двух троллей. Тибран сказал, что с ними будет безопаснее. Видя недоумение на моем лице, прокомментировала свой кортеж Магесса. Логично. Я пожал плечами. Я узнал причину, почему не могу использовать это заклинание. Решил я сразу перейти к делу. «Не буду вам мешать. Я ушла». Рэтт то махнула на прощание рукой и пошла заниматься своими делами. Вы тоже можете быть свободны, говорю я гоблину и троллям, и они тоже уходят. Мы заходим внутрь класса. Ну, рассказывай. Можешь садиться на стул. Я не могу контролировать поток магической энергии. Он слишком сильный, поэтому заклинание рушится на середине. Есть ли какой-нибудь символ, позволяющий снизить напор энергии? Хм, если и есть, то я такого не знаю, ответила мне Таира, чем меня очень расстроило. Может, тогда научишь меня символам посильнее? Если те символы, которые я знал, были слишком хрупкими для меня, то, может, существовали те, что могут принять весь поток магической энергии. Можно, конечно, попробовать, но я не знаю, неуверенно ответила девушка. Показывай. Я сел на пол и приготовился слушать. «Получилось! Нет, ты видела, у меня получилось!» Я собирался был опуститься в пляс, и остановил меня лишь здравый разум. Постройка бы этого просто не выдержала. «Да видела, видела!» – Таира закатила глаза. «Ты же понимаешь, что это самые, что ни на есть, основы!» «Понимаю!» – отвечаю я девушке, продолжая радоваться своему успеху. Но это не отменяет того факта, что у меня вообще получилось сделать этот барьер. Я протянул руку и коснулся небольшой полупрозрачной стенки высотой около 3 м и метр в ширину. Это было простейшее заклинание магического барьера, символы которого могли сдержать мой поток магической энергии. В защитной магии используются более грубые элементы, именно поэтому тебе и удалось использовать это заклинание. произнесла девушка, глядя на плод моих стараний. Меня всё устраивает, махнул рукой я. Зато теперь понятно, какой магией мне лучше учиться, улыбнулся я магичке. Слушай, я слышал, что магия бывает разных элементов, так? спросил я, и Таира кивнула. У тебя какой? Огонь. А у меня предрасположенность к земле, задумчиво отвечаю я, Магесс. «Ну, тут я тебе не помощник. К основам общей магии я тебя обучу. Ну, а дальше?» «Я знаю сам». Перебил я Таиру и тут же услышал шаги у себя за спиной. Поворачиваясь назад, и вижу несколько гоблинов, руки которых были заняты книгами. «Что это?» – удивленно спрашивает Таира, поднимаясь из-за стола. «Книги по магии», – отвечаю я магичке. Приняв вертикальное положение, подхожу к гоблинам и забираю у них подарки Тибрана. Ты умеешь читать? удивлённо спрашивает девушка. Нет, но зато ты можешь, говорю я Магиссе, и на моём лице появляется довольная улыбка. Она становится ещё шире, когда перебирая книги, я обнаруживаю один очень толстый том с изображением на нём каменного дерева. Эта книга, протягиваю её Таире, случайно не по магии земли. Девушка берёт книгу в руки. Да, грустно отвечает магичка, понимая, к чему всё это ведёт. Ну, тогда я готов слушать, улыбнувшись, говорю я девушке и усаживаюсь поудобнее.